Стрелки на настенных часов двигаются так медленно, что в какой-то момент я начинаю сомневаться в их исправности. Господи, Тане нужно памятник поставить. Работать, зная, что скоро тебя здесь не будет, то еще испытание. Мне в каком-то смысле даже проще. Несмотря на мимолетное желание увидеть, как без меня Раден идет ко дну, в действительности я не могу не болеть за Карима. Если ресторан не будет приносить прибыль, значит он не сможет вернуть долг отцу, а Карим лучше удавится, чем останется кому-то должным. Он же типа ответственный, взрослый и сам любит за всех платить. Время по черепашьи подходит к обеденному. Отсчет по бару готов, и теперь можно переходить к отсчету по кухне. Но вместо этого я открываю в телефоне интернет, вбиваю поисковую строку, прямая трансляция кольцевых гонок и тычу в нужную ссылку. Заезд уже в полном разгаре. Я всматриваюсь в разноцветные коробочки, несущиеся по трассе, выискивая единственную меня интересующую – Кумачева красную и когда нахожу, моментально раздуваюсь от гордости и самодовольства. Мой скоростной козли едет вторым за синим Пежо. Гонки сами по себе представляют для меня мало интереса, но когда в них участвует Карим, я превращаюсь в ярую болельщицу. Вот и сейчас, начиная взволнованно юрзать в кресле, приговаривать «давай-давай» и грязно матюкать желтый Форд, который то и дело норовит поравняться с Митсубиси. «Вот хрен тебе тормоз!» Победно вырывается у меня, когда Карим, красиво прижавшись к краю трассы, не даёт обойти себя в повороте. «Давай, давай, дави на тапку из хака, хаков, стопудов же можешь быстрее!» И, словно услышав меня, Митсубиси начинает сокращать расстояние до несущегося метра в десяти пежо и за какую-то минуту почти достаёт своим заострённым носом до его заднего бампера. «С меня самый грязный стриптиз, если приедешь первым!» – шепчу я от волнения, подсовывая вспотевшие кулаки под бёдра. «Если ты, конечно, меня ещё не разлюбил!» Следом представляю Карима, который по окончании заезда выходит из машины и снимает с себя защитный шлем. Как он протирает перчаткой, мокрый от пота лоб довольно скалит зубы. Мой самый любимый момент в гонках – это когда они заканчиваются, и я, распихав сгрудившихся механиков и болельщиков, могу запрыгнуть на своего чемпиона. Пошутить про то, как он жутко пахнет, и, получив шлепок по заднице, вгрызться ему в рот под завистливые взгляды чекуль. Я вздыхаю в отчаянии. Мы просто обязаны помириться, потому что я хочу пережить эти счастливые мгновения еще много раз. Будет ужасно несправедливо, если через полгода или год кто-то другой вместо меня будет также запрыгивать на Карима, вызывая угрожающих зависть. И что еще хуже, если это кто-то будет весить меньше меня, и вместо «фу, вонючка» станет на нашептывать сладко ванильная «горжусь тобой, любимый», заставляя Карима думать, как хорошо, что в моей жизни больше нет упитанной грубиянки Васи. Нет-нет, этого нельзя допустить. «Мамочки!» – взвизгиваю я, подскакивая с кресла. Пока я улетела в мир фантазии, машина Карима столкнулась с Пежо в повороте. Прижав ладонь к вибрирующей груди, я нависаю над экраном телефона. Митсубиси дважды развернула и выбросила с за ограждение. Туда же отлетел Пежо. Что происходит дальше, я не вижу, потому что картина переключается на другие автомобили. Теперь лидирует Форд. Какого чёрта ты это показываешь, рявкаю, я чувствую, как глазам подступают слезы истерики. Кому интересно эти черепахи? Что с моим Каримом? И пусть здравый смысл подсказывает, что ничего ужасного произойти не должно, потому что это не первый случай, когда пилот вылетает с трассы, внутри панически дребезжит, а вдруг, мало ли, может Карима сильно тряхнуло и он повредил себе что-нибудь, шею, например, или что-то в его скоростном корыте воспламенилось и камеры просто переключились, чтобы этого не показывать? А я, как назло, сижу тут и ничего не могу сделать. Видеограф сжаливается надо мной через пару минут, показывая, как «Пежо» с «Митсубиси» вытягивают из кювета и возвращают на трассу. Я зло стираю слезы и выключаю экран. Но что это за спорт такой, от просмотра которого можно преждевременно посидеть? Правда, потом снова включаю, чтобы посмотреть неутешительные результаты. Из Хаков и Гореев спустились в середину турнирной таблицы. И без того нерадостное настроение становится еще хуже. Карим обычно приезжает в первой тройке, а это происшествие запросто может отдалить его от призового места. Наверняка это наша ссора виновата, по крайней мере, в кино так показывают. Если накануне соревнований спортсмен поругался со своей девушкой, то как пить дать облажается, а реабилитируется в конечном итоге только благодаря примирению. Жаль, что Карим мелодраму не смотрит, а то, возможно, пришел бы мириться первым ради победы. Я обреченно вздыхаю, зная, что первым он не придет. Как бы мне ни хотелось пересидеть и дождаться, что все само собой образуется, чувствую, сейчас так не выйдет. Рискнуть, конечно, можно, но едва ли в следующий раз жизнь окажется столь милосердна, чтобы снова столкнуть нас нос к носу свободными. Я, скорее всего, на злу Кариму начну с кем-нибудь встречаться, скуля ночами в подушку от тоски по нему, а он с большой вероятностью плюнет на все и женится на менее скандальной, чем я». Останется успокаивать себя тем, что так весело, как со мной, ему точно не будет, но гарантии этому, увы, нет. И за примерами ходить далеко не надо. Мила ничуть не скучнее и даже симпатичнее меня, а при этом готовит, убирается, и еще всякие нежности научилась мужу шептать. А кстати, далеко не Карим, которого девки, обливаясь, слюной и взглядами провожают, и которому с гоночных трибун трусами машут. «Ты завтра придешь, Василин?» – интересуется Полина, поймав меня в дверях черного входа. «Приду. Пока новый управляющий не появится, буду ходить». «Официантки в шоке, конечно», – шепчет она, доверительно притягивая меня за локоть. «Не ожидали, что кто-то добровольно может такую должность отдать. Я говорю им, дуры. Зато теперь Василине не нужно будет всяким идиотам улыбаться, когда они насык ревят. Все-таки девушка владельца». Заметив в арке разрисованные борта такси, я с облегчением вздыхаю от возможности не продолжать этот неприятный разговор дальше. Спасибо, Полин, за мной приехали, увидимся завтра. Удачи, Василёк!» Во второй раз за день несётся в спину. На лбу у меня, что ли, написано, что она мне понадобится? За время, проведённое в такси, я подумываю развернуться не меньше пяти раз. Сорок минут мы проводим в пробке, ещё пятнадцать в очереди на заправку, на которую таксист, видите ли, забыл заехать, а потом я уже сама прошу его остановиться, потому что от волнения меня приспичило в туалет. «Меня вот здесь высадите!» Тычу пальцем закрытый шлагбаум возле ворот. Здесь охранники злые, как церберы, такси внутри только с бумажкой от президента пускают. Оставшись стоять одна, я в растерянности смотрю под ноги. Ну и что дальше? Звонить Кариму, а если его нет дома? Иногда после гонок они всей толпой едут в Сабантуй париться в бане. Хотя об этом я и по дороге сюда помнила, но все равно приехала. Просто хочу его увидеть как можно скорее. В итоге, занимаю плетеные качели перед его подъездом, и даю себе еще немного времени для подготовки к любому возможному исходу. Если Карима нет дома, то я подожду, сколько терпения хватит. А если он не захочет со мной разговаривать, то... Ммм... Такой вариант я, кажется, всерьёз не рассматриваю. Просто это же Карим. В нашей паре он тот, кто не должен совершать идиотских поступков. Прижав трубку к уху, я отсчитываю гудки. Один, второй, третий. На четвёртом слышится негромкое «Алло». Никаких мужских голосов на заднем фоне, ни шлепков и веников, ни звона пивных стаканов. «Привет». Опустив голову, как если бы кто-то мог разглядеть мучения, написанные у меня на лице, я пинаю на ском туфли прорезиненное покрытие детской площадки. «Как... дела? У меня все в порядке. Что ж, это было лаконично и обидно. Как это все в порядке, когда мы поругались? А я у тебя во дворе. Спустишься поговорить? Пауза. Лучше поднимись, Вася, охранника, сейчас предупрежу. Огонь протеста вспыхивает во мне за секунду, я ведь и так приехала сама». Неужели Кариму сложно хотя бы немного облегчить мне задачу не заставлять делать так, как удобно ему? Но потом я понимаю, что, похоже, продолжая соревноваться, требуя реванша за свой приезд. Запихиваю телефон в карман и иду к подъезду. Благодарю. Улыбаюсь невидимому портье, когда дверь волшебным образом распахивается перед моим носом. Просто скажу всё как есть. Напоминаю, я себе пока еду в лифте. Не буду устраивать словесных поединков, не буду пытаться быть круче, чем есть на самом деле. Для верности представляю ненавистный кадр, как какая-то длинноногая пушинка виснет на Кариме, воркуя «Ты мой чемпион!» «Вот уж хрен я, этот чемпион мой!» Войдя в открывшуюся дверь квартиры, я застываю в нерешительности. Во-первых, не ожидала, что Карим встретит меня без футболки. Во-вторых, не ожидала, что он решит спрятать свои красивые кубики под уродливым черным корсетом. «Привет, Вася, заходи!» Он безлико кивает в сторону гостиной. «Не люблю, когда Карим такой, совершенно непонятно, какое у него настроение. Ты повредил спину, да? Я видела аварию. Что врач сказал? Может, тебе лучше в больницу?» Ничего серьезного нет, просто тряхануло прилично, поэтому пока похожу в корсете. Я смотрю, как он неестественно осторожной походкой идет по коридору, даю себе мысленную оплеуху. «Карим едва ходить может, а я уже успела на него обидеться, что ко мне не спустился. Мой диагноз вообще корректируется?» «Давай ты тогда ляжешь, а?» – тараторю я, идя за ним следом. «И на работу тебе ездить не нужно, пока в себя не придешь. Это все тот лось на Пежо виноват. Знал же, что ты его обходишь». «Я сам в Артура влетел, нужно было пропустить». «Вот и я говорю, нужно было ему тебя пропустить. Не сдаюсь я». «Тогда бы оба не вылетели с трассы вниз турнирной таблицы». «С твоей правдой жить, безусловно, легче, Вася». Усмехается Карим и, становившись на середине гостиной, поворачивается. «Ты хотела поговорить?» «Уф, насколько было бы проще, если бы в наш последний разговор я вовремя закрыла рот и не послала его. Вот же курица ты, Вася, послать, чтобы потом догонять и нервно потеть, подбирая слова. Пять баллов». «Да, хотела, только у меня есть одно условие. Ты не будешь перебивать, усмехаться и вставлять язвительные комментарии». «Ты меня ни с кем не путаешь». «Да, так делаю я, и не обязательно об этом сейчас напоминать. Я набираю в легкие побольше воздуха и выпаливаю все сразу из залпом, чтобы ничего не забыть. Я приехала попросить у тебя прощения. Мне нужно было вовремя взять себя в руки и не говорить того, что я сказала. Не передавать мамины слова про деспота. И не говорить, что я не хочу тебя больше видеть, потому что видеть я тебя очень хочу и деспотом не считаю. А еще, чтобы ты знал, я не позволяю маме говорить о тебе плохо, наоборот, всегда защищаю. Сделав паузу, смотрю на Карима, но и чего он молчит, ему мало? «Ладно. Я знаю, что не подарок, и что часто из меня лезет такое, что лучше бы держать при себе, но пока не получается. И признавать свою неправоту – это самое сложное. Для убедительности я делаю большие глаза, чтобы Карим понял, насколько мне это тяжело. Мы с Милой всю жизнь делили одну комнату на двоих, а ты же знаешь, какая Мила. Все приходилось выдирать зубами, потому что ни одна из нас без боя не отдавала свое». Может быть, поэтому, когда я чувствую, что могу с легкостью что-то взять, то часто покушаюсь на чужое. Станей так. Она же вообще слово поперек сказать не может. Из-за этого я почти превратила ее в личную домработницу. На самом деле она сама виновата, потому что давно могла психануть, как ты, например. А она все молчит. Карим либо оглох, либо слишком близко к сердцу принял мою просьбу не перебивать. Ни слова не говорит. И тогда я перехожу к самым сильным своим аргументам. Просто я водолей, понимаешь? Вода всегда просачивается куда только может, вот и я также. где могу, буду давить до тех пор, пока не упрусь в стену. Но с тобой, Таня, я не хочу себя так вести, потому что вы мне очень дороги. Как всегда, когда я дохожу до чувств, голос начинает противно дребезжать и в носу щекочет, будто там завелась божья коровка. Танюха мне, как сестренка младшая, а тебя я очень люблю, и зря ты думаешь, что я тебя не уважаю, уважаю, еще как. Просто иногда сказать получается быстрее, чем подумать, все правильно, ты меня осекаешь. Помнишь, я тебе про своего первого парня рассказывала? Он вообще любую мою придурь терпел, и вот его я действительно потом уважать перестала. Я замолкаю, потому что дошла до пика душевных излияний и не знаю, что еще добавить. Не умею я красиво и много говорить, зато все сказала от души». Карим переступает с ноги на ногу, и его рот кривится в призрачной усмешке. «Как ты говорила, его звали?» «Вадик?» Поперхнувшись невидимым комком, я быстро киваю, отчего из глаз вытекают застывшие слезы. «Вадик, да». Каблук и мямля, ни в какое сравнение с тобой не идёт.